Глава 16. Как научить мужчин дарить подарки или умение управлять. О том, что феминистки тоже любят подарки, и о том, как получить от мужа автомобиль, розовый самолёт или брелок для ключей. Как заставить мужчин дарить подарки? Именно этот вопрос чаще всего звучит на моих мастер-классах по соблазнению. Давайте честно признаемся себе, нам нравится получать подарки, и мужчины явно делают это недостаточно часто с нашей точки зрения. Не будем углубляться в мужскую точку зрения, считающую, что 8 марта, Новый год, день рождения, день Святого Валентина, день свадьбы, день знакомства и день первого петинга – это уже слишком. Мы могли бы получать подарки чаще. И мы не готовы вступать в мужскую профеминистскую полемику типа «Вы же, женщины требовали свободы, независимости, равноправия, так получаете, но теперь не требуйте шуб автомобилей и бриллиантов. С теми, кто все-таки решил требовать, с радостью поделюсь секретами этого чудесного по результатам процесса формирования homo gallanta щедra sapiens. Женщины любят подарки. Не согласится с этим утверждением лишь завистливая блондинка Ленина-ненавистница. Да и та в глубине, покревившись души, подержит пальцы крестиком. Женщины любят щедрых мужчин. Мужчин, которые напрягают свою фантазию, изучают нужды и чаяния любимых и дарят им то, что тем нравится получать в подарок. Женщины любят быть избалованными влюблёнными в них мужчинами, летать на их частных самолётах, жить в дорогих гостиницах и гурманствовать в изысканных ресторанах. И брось в меня камень та, ни на что больше не надеющаяся старая дева, которая этого не любит. Ой, прилетел камень. Видимо, от той, кто путешествием предпочитает в подарок бриллианты. Женщины любят галантных и ухаживающих мужчин. И колье в подарок, и кольцо, и сумочку, туфельки, платье, кабриолет и виллу. Но счёт три мущина это не лотерейный билет, а результат долгой педагогической работы. Или лотерейный билет, который вы отобрали у той, которая до вас с этим мужчиной провела такие долгую и эффективную педагогическую работу. Поэтому если ваш муж давно не давал вам ничего приятнее флакона духов, а у вашей подруги третий джип за 4 года, то это означает лишь одно. Вы плохой психолог и никудышный манипулятор. Ведь вам встречались примеры, когда один и тот же мужчина с одной женщиной скупыска оридин, а с другой неожиданно щедрый голантин. Всё потому, что некоторые дамы впитали с молоком матери умение управлять мужчиной. Тем, кому при вскармливании грудью повезло меньше, подскажу пару другой хитростей по управлению мужем в канон праздников. Но помните, канон нового праздника начинается на следующий день после предыдущего. И сначала давайте потренируемся благодарить его за подарки. Даже если любимый мужчина предлагает считать подарком того плюшевого си-бернара на брелке для ключей, который он приобрёл для вас, переезжая за любимой футбольной командой по синбернарскому перевалу между швейцарским и итальянским стадионами. Ваши восхищение и искренняя благодарность должны быть такими яркими, чтобы заинтриговать его ожиданием благодарности за более существенный подарок. Затем будем учиться вырабатывать в нём академика Павлова собачий рефлекс дарить любую мелочь. Если после каждого подаренного набора конфет или мороженого вы будете прыгать вокруг него как счастливый ребёнок и от всей души благодарить вслух его маму за такого замечательного и внимательного мужчину, да ещё и поцелуете его, куда он любит, то со временем ему понравится баловать вас. Как только вы сформировали у него дарительный рефлекс, объелись мороженого и выкинули все поесобирающие брелки, переходите к программе второго класса школы подарков. На этом этапе важно усвоить, что мужчины телепатией не владеют. И если вам хочется конкретную пару туфель, то именно на неё и следует указать, проходя мимо витрины магазина, мечтательно приговаривая: "Боже, какие красивые! Как бы я эротично в них смотрелась в моём 38,5 размере. Именно этого красного цвета". И либерально проложив совместный маршрут к химчистке через ювелирный магазин Адамаса, подойди к витрине и указать на кулончик. Когда-нибудь, когда ты станешь миллиардером, а такой умный и способный специалист, как ты, обязательно добьётся успеха, ты подаришь мне на золотую свадьбу вот этот кулончик. Я правда не уверена, что кулончик под названием Феличита будет ещё из многих лет продаваться здесь, настолько он прекрасен. В общем, тогда я поцелую тебя в твои седые брови и признаюсь тебе, что всю жизнь была в Эх, скорее бы, золотая свадьба. Тут только бесчувственный чурбан не смахнет слезу умиления. Полезно будет включать соревновательный механизм в темную, используя мужей своих подруг. Договоритесь с девочками о том, что каждая из них, приходя к вам в гости и убедившись, что ваш муж слышит, громко станет нахваливать щедрость своего мужа и качество нового его подарка. На четвёртом автомобиле, подаренном четвёртой подруге на этой неделе, ваш любимый наверняка спросит себя, почему его жена до сих пор ездит на метро. Можно наоборот сыграть на его стремлении к индивидуальности и уникальности, вызывая у него желание быть лучше, пожаловавшись на жадность мужа пятой подруги. Заклеймите скорягу, проводя параллели между финансовой и душевной щедростью. Не дарит подарки значит финансово жаден, значит жаден душой, значит не способен любить, а значит не любит жену. Пусть выучит эту аксиому о подарках наизусть. Умейте хвалить мужа за подарки не только в глаза, но и за глаза в присутствии его друзей, например. Поставьте подарок на самое видное место в гостиной в ожидании друзей в гостях, чтобы торжественно объявить. Вот этот замечательный набор для педикюра подарил мне самый заботливый, внимательный и добрый из мужчин. Пусть ему захочется в следующий раз подарить вам что-нибудь существеннее, чтобы ещё лучше выглядеть в глазах друзей. Отлично решить проблему с подарками помогает материнский тон. Ведь наши мужья – маменькины сыночки со стажем, и за много лет привыкли выполнять конкретные материнские приказы. Сегодня после работы ты зайдешь в такой-то парфюмерный магазин и купишь мне такой-то набор кремов – дневной, ночной и для глаз. Мне будет очень приятно. Важно уметь дарить подарки самой, дабы упрочить эту прекрасную подарочную традицию в семье. Главное помнить, что стоимость наших подарков должна быть существенно ниже подарков мужа. Можно призвать к его мужской логике, приводя пример подарков, которые для ржения мужчина фактически дарит сам себе. Например, ажурный поясочек с чулочками или набор красного шёлкового постельного белья, ведь он тоже получит удовольствие. Под эту логическую базу можно подвести и удовольствие видеть рядом с собой женщину в красивом платье от модного дизайнера, в браслете из сапфиров и сумочка из крокодила. Хотя женщина в розовом самолете рядом с ним будет еще больше повышать его социальный статус в глазах окружающих, но вы человек деликатный и понимаете, с каким трудом он зарабатывает деньги. Можно, в конце концов, тактично намекать. Купила красные коврики для будущего красного автомобиля, может, доживу до своей мечты. Главное помните, не бывает плохих мужчин. Бывают плохие нейролингвистические программисты среди женщин.